Югославский маршал, президент Югославии, Тито Иосип Брос. Годы жизни 25 мая 1892-4 мая 1980 года. Иосип Брос родился 25 мая 1892 года в селе Кумровец в Хорватии. Иосип был седьмым из пятнадцати детей крестьянской семьи, которую преследовали бедность и лишение. В отрочстве юности Иосип был подмастерьем кузнеца, потом слесаря. Он за три года основательно освоил слесарное дело и уже как высококвалифицированный механик работал на различных машиностроительных заводах. Осенью 1913 года его призвали в австро-венгерскую армию. Когда началась Первая мировая война, он проявил себя превосходным солдатом и через год имел чин взводного. В марте 1915 года он был ранен на русском фронте, попал в плен и оказался в России. Почти год он лечился в госпитале города Свияжск, недалеко от Казани. В конце 1916 года Титу был помещен в лагерь для военнопленных и работал на строительстве железной дороги. После Октябрьской революции Иосип поступил на службу в Красную гвардию в интернациональный отряд. Вместе с отрядом он участвовал в боях против колчаковцев. В 1920 году Иосип Брос вернулся в независимую Югославию и вступил в Коммунистическую партию Югославии. В 1928 году он был арестован и получил пятилетний срок по обвинению в подрывной деятельности. Выйдя из заключения, он активно включился в нелегальную политическую деятельность. В августе 1934 года он написал докладную записку в ЦК Коммунистической партии Югославии, которую впервые подписал псевдонимом Тито. В сентябре 1935 года он был рекомендован на должность политического референта в Балканский секретариат Коминтерна а в феврале 1936 года приезжает в Москву. Здесь он поступает на партийную учебу в Коммунистический университет национальных меньшинств Запада и принимает активное участие в работе Коминтерна. В 1936 году Тита побывал в Париже, где вербовал добровольцев для интернациональных бригад в Испании. Иосип Брос вернулся в Югославию и был избран генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Югославии. Иосип Бросс боролся за нейтралитет своей страны. После того, как в апреле 1941 года Германия напала на Югославию, Иосип Бросс не проявлял особой активности из-за договора о ненападении между СССР и Германией. Коммунистическая партия Югославии заявила о непризнании оккупации и расчленения страны, но активных действий по оказанию сопротивления не предпринимало. Но после нападения Германии на Советский Союз Иосип Брос принял Тита как военный псевдоним и занялся организацией сопротивления. Первоначально сторонники Тита объединились с остатками королевских войск и смогли добиться некоторых успехов, вытесняя немцев из Сербии. Потом немцы начали контрнаступление – Чтобы вернуть потерянные территории. И в этот период отношения между коммунистами-титовцами и монархистами-четниками значительно ухудшилось. Тито, противниками которого стали теперь не только нацисты, но и четники, пришлось отступить в Боснию и Черногорию и заняться перегруппировкой. Начав боевые действия против четников, Титов вскоре нанес им поражение Он считал себя лидером всей Югославии и боролся за объединение всех югославов, независимо от религии и национальности, против общего врага – немцев. Коммунисты выступили под лозунгом «Смерть фашизму и свободу народу», призывая всех присоединяться к ним для борьбы. По всей стране стали формироваться партизанские отряды, руководство которыми стало осуществлять созданный вместо прежнего военного комитета главный штаб народно-освободительных партизанских отрядов Югославии во главе с Тито. Число партизан-титовцев росло. Они хорошо знали горную местность, где вели военные действия, что позволяло им укрываться от немецких карателей, осуществлять диверсии силами небольших групп и составлять крупные соединения для начала наступательных операций. Недостаток вооружения они компенсировали мобильностью и внезапностью нападений. В ноябре 1943 года союзники признали Тито законным лидером Югославии и стали доставлять партизанам оружие, боеприпасы, присылать военных советников. Внутри Югославии Тито действовал с помощью личного обаяния, когда это было возможно, и с помощью силы, когда это было необходимо. Гитлер приказал начать массированные военные действия, чтобы уничтожить югославских партизан. Гитлеровские войска провели в течение войны семь генеральных наступлений против партизан-титовцев, сковывавших на протяжении войны от 30 до 50 дивизий, но так и не добились успеха ни в ходе этих наступлений, ни в крупных сражениях с партизанами на Ужице, 1941 год, на Казаре, 1942 на Неретве 1943, а также в битве на Сутьеске 1943 год. Весной 1943 года немцы направили против Тита 10 своих дивизий и еще 6 итальянских. Войска Тита были окружены, но его людям удалось, пройдя по опасным горным тропам, выйти из окружения. Тито удалось спасти не только свои четыре дивизии, но и четыре тысячи раненых. В ноябре 1943 года по инициативе Тито была созвана Сессия антифашистского веча народного освобождения. На ней был сформирован Национальный комитет освобождения Югославии. В качестве Временного народного правительства во главе с Иосипом Брос Тита, которому было присвоено звание маршала. Югославия была провозглашена федерацией разных народов, а антифашистская веча народного освобождения Югославии – верховным представительным, законодательным и исполнительным органом страны. Тито создал единую партизанскую армию, насчитывавшую четверть миллиона человек, и начал наступление. Немцы попытались захватить Тито в плен, высадив парашютный десант неподалеку от его штаба. Эта операция получила кодовое название «Ход конем» и была приурочена ко дню рождения Тита, 25 мая 1944 года. И снова Титу удалось спастись. Советский летчик Шорников доставил Тита и его соратников на авиабазу в Италии, а затем они перебрались на английском миноносце на югославский остров Вис. После этого популярность Тита возросла, как и число желающих вступить в его армию. В сентябре 1944 года на встрече Тито и Сталина было заключено соглашение между Национальным комитетом освобождения Югославии и Советским правительством о переходе некоторых советских частей на территорию Восточной Югославии и их участии в освобождении этого района. Армия Тито Поддержанные западными союзниками с воздуха, вела боевые действия вместе с наступавшими с северо-востока советскими войсками. В октябре 1944 года они общими усилиями освободили Белград. На последнем этапе войны югославские части вместе с английскими войсками сражались в Триесте. После освобождения Белграда власть в Югославии фактически находилась в руках Национального комитета освобождения Югославии и глава королевского правительства Шубашич был вынужден с этим считаться. В марте 1945 года было сформировано новое правительство Демократической Федеративной Югославии, в котором на абсолютное большинство постов 22 из 28 были назначены представители Национального комитета освобождения. Иосип Бростита, стал председателем Совета Министров и министром обороны. В сентябре 1945 года Титу в числе первых иностранцев был награжден Орденом Победы. Титу старался проводить политику, независимую как от Советского Союза, так и от западных держав. Оставаясь убежденным коммунистом, он выражал в то же время националистические взгляды. Югославская модель коммунизма родилась в наших горах и лесах, а не была ввезена из Москвы в готовом виде. В 1948 году между Югославией и СССР разразился конфликт, который привел к разрыву отношений Советского Союза и других социалистических стран с Югославией. В июне 1953 года Тито стал президентом Федеративной Народной Республики Югославия. Человек простого крестьянского происхождения, Тито, превратился в одного из самых респектабельных государственных деятелей и заслужил международный авторитет. Он был одним из создателей движения неприсоединения. В 1974 году Иосип Брос Тито был избран президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия без ограничения мандата и пожизненным председателем. Союза коммунистов Югославии. Титу был человеком действия с ярко выраженным прагматическим складом ума. В конце 1979-го, начале 1980-го года Титу серьезно заболел. Тито перенес две операции. Затем состояние его стало ухудшаться, и 4 мая 1980-го года он скончался. Весть о его кончине была воспринята в Югославии как национальная трагедия, и на несколько дней в стране был объявлен траур. Три десятилетия Иосипу Броскита удавалось сохранять независимости от западных и от советских лидеров, а также поддерживать мир в стране, крайне сложной с точки зрения этнических, религиозных и других противоречий. Федерация, которую он создал, просуществовала 35 лет при его жизни, и одиннадцать лет после его смерти.